Глава 19. Диана стояла в кабинете Найта, сцепив руки за спиной, гордо держа осанку. Она слушала спор Ричарда Сантонио, который сидел напротив мэра, чертил планы и доказывал, что если Диана будет в здании напротив, то у неё есть отличный шанс выстрелить в голову Дугласу сразу, как только тот переступит порог кабинета. Ричард был отчасти согласен с этим планом, но больше его волновала безопасность девушки. В разговор вступил Майкл, который заверил, что сам лично проследит за её безопасностью. Вроде ей ничего не угрожает, но почему-то стало тревожно. И совсем ничего страшного, что Стефано Висконти не хочет убивать своего конкурента, съязвила она. Его никто не спрашивает об этом. За него всё решили. Мужчины посмотрели на неё. Моя задача оставить после себя достойного человека, произнёс Найт. А значит, думать о безопасности Висконти Но остальное мне плевать. А моя задача сделать так, чтобы Стефанович Конти остался в живых и мне не пришлось пересесть в кресло главы Мортенаро, оправдался Антонию. А моя задача, произнёс Майкл, делать то, что мне приказывают эти двое. Две пары глаз просверлили его. Он пожал плечами. "А что я такого сказал?" Но отчасти он был прав. Таких как он и она не спрашивают, их ставят перед фактом. Полночь накануне злощастных переговоров Диана училась дышать. Вдох и медленный выдох. Снова вдох. Пока она пыталась расслабиться, в голове мелькали разные мысли, и от этих мыслей расслабление не наступало. Она достала мобильный телефон, желая услышать мужской голос, который скажет ей всего лишь пару слов, но от которых ей станет спокойно. Только она так и не набрала нужный номер. Девушка положила телефон рядом и подумала: Нашёл ли Стефана этой ночью утешение в объятиях жены, как когда-то перед сделкой с Ахмадом в её? Но ответ пришёл быстро. Да? Скорее всего, да. Она отчётливо представила эту картину, и её затошнило. Возможно, завтра она спасёт ему жизнь, а Хелен даже не скажет ей за это спасибо. Утром она всё-таки набрала номер Деррика, чтобы прошептать на автоответчик лишь пару слов. Я скучаю. В этих двух словах было больше смысла, чем в нескольких сотнях предложений о тоске. Ближе к полудню, одетая в свой чёрный облегающий костюм, Диана стояла возле белых маленьких домиков, ожидая Майкла. Всё было готово — одежда, оружие, даже настрой. Не хватало связи, проводов на её теле. «Там много нашей охраны», — произнёс Майкл, заводя её в один из домов и передавая в руки клубок проводов. «Их надо запихать под костюм». Диана кивнула, внезапно вспомнив ту самую сцену перед сделкой с Ахмадом, когда Майкл пытался ей продеть провода. Они царапали ей кожу, а Диана хмурилась от боли. А кто-то наблюдал. А потом... Она помотала головой, и это видение ушло. В её нынешней жизни нет больше места воспоминаниям, и нет больше той жизни. Сейчас она с лёгкостью пропихнула длинный провод, наушник вставила в ухо, а сам датчик зацепила за пояс. Вот и всё. «Ты меня слышишь?» Голос Майкла в наушнике волновал перед предстоящим событием. Но его голос был необходим. Они не будут видеть друг друга, но станут рассказывать, что происходит. «Отлично слышу. Ты помнишь свой позывной?» «Хотелось бы забыть». Она и тогда его плохо помнила, но губы сами прошептали. «Один восемь четыре». «Да, это он». Девушка вышла из комнаты, как грациозная кошка. Сейчас она опять походила на ту самую чёрную леди, которую её прозвали. Я готова. Она сказала эти слова твёрдо. Майкл молча кивнул и указал на выход. Время пошло. Диана ехала на своей машине в сторону порта. Её руки не дрожали, волнения не было. Волноваться должен Стефано, но вряд ли ему это грозит. Он наверняка уверен, что переиграет врага. Она надеялась, что всё пройдёт гладко. Колин Дуглас под натиском в Висконте скажет правду, назовёт место дислокации грифа, и того поймают люди из Мортенера. Хотя она не отказалась бы пустить пулю ему в сердце лично. А потом... А потом наступит счастье. Она с облегчением выдохнет, позвонит Дереку и начнёт всё с чистого листа. Если, конечно, он не будет против. «Поставь машину за ограждением и жди моей команды». Голос Майкла в наушниках отвлёк от размышлений. Я займусь охраной, а ты проберёшься внутрь здания. Поняла. Ответ однозначный, но чёткий. Чем меньше слов, тем лучше. Она так и сделала. Свернула вправо, когда машина Майкла поехала прямо по дороге, которая вела в то место, где стояли напротив друг друга два здания. Диана заглушила мотор и обернулась на заднее сиденье, где лежала винтовка. Она ещё раз убедилась в том, что та на месте. Оставалось только ждать. Но девиз сегодняшнего дня — ожидание. Я в новом машине комфортнее, чем в старом здании на холодном бетоне. Прошло полчаса, пока она вновь услышала голос в наушниках. «Машину оставь и аккуратно иди вдоль забора, сверни направо, а потом к дому налево. Вторая дверь в здание, второй этаж, окно десятое». Поняла. Она помнила про окно и этаж, как только поднимется, начнет отсчитывать окна. А ещё надо быть аккуратнее, возможно, охрана пропустила не только её. Медленно она прошла вдоль забора, боковым зрением замечая людей из Мортенера, которым Майкл давал наставление. Он увёл охрану в сторону, чтобы Диана смогла пройти к зданию. Она увидела Томаса. Его сложно не заметить, он самый высокий. Он тоже заметил её, потому что слегка кивнул и разорвал зрительный контакт. Знал ли он, куда она направляется? Знал ли он о планах Антонио и Найта? Почему-то казалось, что знал, ведь дал ей возможность идти дальше. Она шла с винтовкой на плече, завернула за здание и поняла, что здесь годами никто не ходил. Повсюду были кусты и высокая трава. Хороший знак. Вряд ли кто-то пробрался сюда перед ней. Диана проскользнула во второй подъезд и оказалась в пыльном тёмном месте. Здесь стоял запах сырости, гнилого дерева и плесени. Облезлые стены, висящие провода, выбитые двери. В этом здании командовал Сквозняк. Ветер гулял здесь как хозяин. Ужасное зрелище. И ей здесь сидеть. Диана посмотрела на часы. 2 часа. Но это немного. Она будет исследовать здание полтора из них. Она медленно двигалась сначала по коридору, боясь наступить на валявшиеся доски, чтобы не нарушить тишину. Потом аккуратно ступила на ступеньки. Они были в пыли и грязи, камни хрустели под ботинками. Чёрт! Подняться тихо не получалось. Диана и так почти не касалась ступеньек. Она периодически останавливалась, прислушиваясь к звукам, но было тихо. Скорее всего, она и правда здесь одна. На последней ступеньке Диана выставила винтовку перед собой. Надо отсчитывать окна, но делать это аккуратно. Возможно, в одной из комнат сидит снайпер Дугласа. Хотелось превратиться в мышь и бесшумно осмотреть помещение. Она медленно исследовала каждую комнату, наблюдая только разруху, торчащие острые доски, что остались от дверных косяков. Исследовала и мысленно считала окна. На десятом она остановилась. Вот той, с которого она будет целиться в здание напротив. Окинув взглядом интерьер, Диана не стала задерживаться. Она сюда вернётся, а пока должна убедиться, что она здесь точно одна. Весь этаж был осмотрен. Признаков жизни здесь не наблюдалось, что радовало. Джана даже расслабилась и опять повесила винтовку на плечо. Всё чисто, произнесла она в микрофон, но Майкл молчал. Его молчание не значило, что он не слышал, скорее не мог говорить. Она не знала, где он находится сейчас, возможно, в здании Мортанера. Он не поедет со Стефана, но участвует в подготовке. Оружие, охрана, наставление. Для неё операция уже началась. Необходимо действовать последовательно. Сначала посмотреть, что видно из окна. внимательно исследовать само окно и подоконник, куда она положит винтовку. Диана, держась возле стены, подошла к окну и взглянула на улицу. Отлично видно дом напротив и окно кабинета, где пройдут переговоры. Расстояние сотрёт оптический прицел. Она будет видеть каждую мелочь. Люди из охраны стояли внизу, каждый занимал своё место. Они не видели её. Томас ни разу не поднял взгляд. Отлично. Можно было доставать треногу и устанавливать винтовку. Пройдёт ещё немало времени, прежде чем всё будет готово. Главное не торопиться и делать всё основательно. Скинув рюкзак, Диана присела на корточке и достала треногу. Подоконник был большим, что радовало. Она без проблем разместила на нём треногу и закрепила винтовку. Стекло в окне к счастью было разбито, но острые осколки напоминали о том, что делать всё надо аккуратно, иначе можно остаться без пальцев. Потом девушка расставила ноги шире и нагнулась вперёд, мысленно выругавшись, посмотрела в оптический прицел. Нет, так она ещё не стреляла из винтовки. Что это за поза для снайпера? Её учили лежать, не дыша, а тут а сейчас её отлично видно в окне. Что сделал бы Стефано Висконти? Диана задумалась, переводя взгляд из угла в угол, прикидывая варианты на ходу, боясь смотреть на часы, но надеялась, что времени у неё достаточно. В этом окне её заметит не только Колин Дуглас, но и вся его охрана. Да и Стефана тоже, что приведёт его в ярость. «Чёрт!» — снова выругалась она и отошла от окна. Хорошо бы стрелять с крыши, лёжа и не дыша, но, увы, оттуда кабинет не будет виден. Можно было расстрелять Дугласа сразу, как только он выйдет из машины, но тогда его охрана расстреляет Висконти. Да и убивать Дугласа она и не собиралась. Идея пришла неожиданно. Переместить винтовку из центра окна в угол. Пришлось убирать осколки стекла, которые торчали острыми зубьями и не вытаскивались. А бить по ним она не может, услышит охрана и доложит Висконте. «Вот же гадство!» Она приложила силу, чтобы выдрать стекло, и тут же поранила палец. «Вот черт!» Диана приложила рану губам. Она готова пить собственную кровь, лишь бы не оставить следов. А капли крови — это как визитная карточка. Она стояла возле окна, держала палец во рту и молилась, чтобы кровь быстрее остановилась. Как назло, она поранила указательный палец правой руки, самый нужный для снайпера. Всё шло не по плану. Как будто кто-то создавал помехи и ставил ей преграды. Почему-то она вспомнила Деррика. Как там он? Получил ли её голосовое сообщение? И если получил, то почему не прислал ответ, хоть одно слово: скучаю, не скучает или сильно обижен? Диана смотрела на улицу, держа палец во рту, всё ещё ощущая вкус железа, но кровь почти не текла. Значит, скоро снова можно приняться за подготовку. А сейчас её мысли были далеки отсюда, но глаза наблюдали за людьми в чёрном. Она видела Томаса, он посмотрел на часы. Она повторила это движение. Оставался час. Радовалась, что стекло она всё-таки выдернула, значит, винтовку переставить спокойно. Диана снова взглянула в окно. Люди из охраны быстро рассаживались по машинам, и чёрная вереница быстро умчалась прочь. Так быстро, что она не успела осознать, что находится здесь одна. Она забыла про кровь, опустила руку, уже не зная, что и думать. «Один восемь четыре?» Голос Майкла в наушнике заставил отойти от окна. В последний момент он изменил планы, чего мы и боялись. «Господи!» — ухнула Диана. «Этого не может быть!» Но как это похоже на Стефана Висконте? Он в своём репертуаре. Но это так. Мне некогда говорить, изложу вкратце. Он собирается встретить врага на подъезде в город, берёт охрану с собой. Где именно? В сердце подпрыгнула, сразу возникло столько мыслей, что захотелось кричать. Дорога у квадрата 105. Но тебе ехать туда не надо. Это уже опасно. Он с ума сошёл. Она не верила в это безумие. Можно было предположить всё что угодно, но только не это. Там начнётся массовая стрельба. Квадрат 105. Она прекрасно знала. Это выжженное поле. Дорога пролегала рядом. Он хочет перекрыть им дорогу в город? Скорее всего. Я отключаюсь. Поезжай в белый домик, переоденься и отправляйся домой. Так просил иной человек, он в курсе. Майкл отключился. Скорее всего, иной человек — это Найт. И, скорее всего, Антонио связался с ним. Всё. Её роль сыграна. Она зря резала пальцы. можно было неспешно собираться и забыть, что здесь планировалось. Но Диана быстро начала собирать вещи, чтобы срочно бежать. Почему Стефана резко передумал? Он знал, что здесь будет она? Он знал, она не сомневалась. Но вряд ли именно это изменило его планы. Похоже, он задумал нечто страшное, а что именно представлять не хотелось. Но она увидит это своими глазами. Диана быстро сбежала по ступенькам, наступая на доски, которые ломались под ногами. Но она этого не замечала. Торопясь, села в машину, кинула винтовку и рюкзак на заднее сиденье и завела двигатель. Автомобиль несся по дороге со скоростью 220 км в час. Дыхание прерывалось, а сердце гулка билось. Диана мчалась в неизвестность, и это ее пугало. Да, она волновалась, ведь было неясно, к чему она приедет. Девушка не знала, что станет делать, когда окажется на месте. У неё возникло предчувствие, что случится что-то страшное. Стефановис Конти обезумел, рас решился на такой опасный шаг. Но она точно не знала, что он придумал. Я очень наделась, что у него есть план лучше прежнего. Ближе к участку 105 она сбавила скорость. Майкл сказал про дорогу: "Значит, это должно произойти даже не на выжженном поле. А жаль, там есть холм. На дороге нет ничего". И тут она увидела чёрные машины, которые выстроились в ряд и перегородили дорогу в город. Медленно надавила на тормоз, машина плавно остановилась. Дуглас точно не пойдёт на таран. Он вынужден будет остановиться, но только с другой стороны. Надо ей быть рядом с Мартинеро. Она пойдёт пешком. Слева пустошь и выжженное поле, а справа лес, который скроет её.